Глава двадцать первая. Сразу войти в кабинет декана у меня не получилось. Дверь оказалась заперта, а стоящий рядом слуга с улыбкой сообщил, что магистр занят важными переговорами, и мне придется подождать его в коридоре. Покинув приемную, я остановился рядом с портретами магов, ставших известными после выпуска из академии. Мимо меня проходили сотрудники и студенты алхимического факультета — Приязни между нами не было, и все постарались сделать вид, что никто никого не замечает. Прогуливаясь вдоль галереи, я читал имена чародеев, раздумывая о том, как повести разговор так, чтобы магистр не догадался о природе Дии. Выдавать девушку не хотелось, несмотря на то, что мое разоблачение ничем мне не грозило. Гримин не казалось мне ни чудовищем, ни опасной. Конечно, вампиры намного способны, но я-то защищен договором с демоном. Да и, честно говоря, хотелось закрыть уже эту главу. Заканчивать обучение я не обязан. Никто не станет меня насильно здесь держать, а после случившегося, я больше чем уверен, темные не останутся в стенах настолько незащищенного заведения. В отличие от меня, у них есть куда пойти. Ни один род не станет рисковать своими детьми, а здесь даже не риск, почти гарантированная смерть студентов. За моей спиной щелкнул дверной замок, и я обернулся. Генриетта Норман, поправляя растрепанные волосы, прикусила губы, однако скрыть засос на шее ей это не помогло. Надо же, а даже а старик-то еще ого-го. Впрочем, они, наверное, ровесники, хоть Вагнер и выглядит на шестьдесят. Господин Шварцмаркт кивнул на мне декан артефакторики, проходя мимо. Госпожа Норман, — поклонился я в ответ. Интересно, какие еще события в стенах Академии я пропустил только потому, что не ввязывался в активную студенческую жизнь. Наверняка ведь встреча Генриетты и Марцина далеко не первая, да и не единственная тайна в этих стенах. Слуга выглянулась приемной, не открывая дверь до конца. «Студент Шварцмарт, декан Вагнер готов воспринять». Кивнув ему, я прошел через приемную и толкнул дверь в кабинет магистра. Подсознательно ожидал увидеть какую-то суету или хотя бы следы прошедшего визита Норман, но внутри все оказалось в полном порядке, а сам декан был совершенно спокоен, собран и прилично одет. Листая какой-то журнал, лежащий перед ним на столе, магистр кивнул мне. «Заходи, поговорим, Кирелл», — разрешил он, и я прошел к гостевому креслу. Минуту в кабинете царило молчание, пока Вагдар не заговорил первым. «Как ты понимаешь, после случившегося у меня много работы, так что давай сразу к делу. Мне не хочется тратить время попусту». Привычным недовольным тоном проговорил он, с неудовольствием рассматривая меня. Я выяснил, кто стоит за культом Хибы, магистр, и пришел выполнить свою часть уговора. Нужно отдать ему должное, Марцин сразу убрал свои бумаги и коснулся лежащего на столе артефакта, погружая помещение в полную тишину. Вряд ли, конечно, кто-то подслушивал, но предосторожность явно не лишняя, учитывая последние события как в королевстве, так и в академии. «Я слушаю». Чуть вновь объявил декан, откидываясь на спинку своего кресла и скрещивая руки на груди. «Не буду ходить вокруг да около, культом хибы управляют из мериди. Мериди, переспросил Вагнер, поднимаясь из-за стола. «А доказательства у тебя есть?» — я развел руками. Разумеется, я ожидал подобного вопроса, а потому как раз эту часть и собирался подать именно так, как нужно мне. «Единственный наш свидетель — такое же запрещенное чудовище, как и я, но, в отличие от Дии Гримен, я могу отбрехаться от любых обвинений и прикрыться Аркейном». «Это не моя работа со вздохом», — сообщил я. «Аркейн требовал от меня выяснить, кто связан с культом. Я выяснил. Дальше делайте с этим знанием, что захотите, и свои обязательства я выполнил». Марцин заложил руки за спину и прошелся по кабинету от стены до стены. Остановившись возле полок с книгами, магистр вытащил толстый альманах и с ним в руках вернулся за стол. Я же сидел в кресле для посетителей, закинув ногу на ногу, и ждал его ответа. — Полагаю, ты сможешь назвать мне не только страну Керал, — негромко сказал Вагнер. — Не все же ее жители в этом замешаны. Так? Поэтому давай рассказывай по порядку, что тебе стало известно. Дедушка нашей Дии Гримен проводил эксперименты на магии крови, пожав плечами ответил я. А проводить подобные опыты без протекции сверху, как вы и сами понимаете, невозможно. Его, как минимум, следовало прикрывать от ваших искоренителей, чтобы они, не приведи рак, не заподозрили старика в чем-то противозаконном. «Вот как!» Марцин открыл книгу и принялся листать ее, пока его палец не уперся в страницу с генеалогическим древом рода Гриман. «Он ведь светлый маг, ты ведь знаешь об этом?» Я улыбнулся. «А я сын мага воды, и что? Как это мешает мне быть демонологом? Мне ли вам рассказывать, что в этой книжке напишут то, что будет приказано вышестоящими?» — кивнул я на фолиант в руках магистра. Вагнер помолчал, глядя мне в глаза. На его лице не дрогнул ни один мускул. Но и я не поддавался. Играть в гляделки мне приходилось куда более страшными людьми, чем сидящий напротив старик. Да, у него за плечами есть немалый опыт, вот только и я уже давно не сопливый мальчишка. — Это очень серьезное обвинение, Кирилл, — наконец произнес он. «Если ты думаешь, что можно голословно обвинять короля, пусть и другой страны...» «Я никого не обвиняю. Мне вообще все равно, что будет дальше с этой информацией. Хотите, проверяйте, сколько вам влезет, не хотите, неважно. Наш договор исполнен». «И откуда же у тебя появилась эта информация?» — вскинул бровь Вагнер. «Дия мне все рассказала, покачала головой». Она всю жизнь провела в родовом замке, и пока не попала в академию, она и понятия не имела, что то, что творит ее дед, незаконно. А теперь, побывав жертвой нападения... — Жертвой? — засмешка переспросил Марцин. — Да будет тебе известно, Кирелл, в ту ночь погибло очень много аристократов, и монстры-хибы нападали на светлые корпуса в куда больших количествах. Максимум, кем можно назвать Дию Гримен, попавший под случайный удар. Это не за ней охотились монстры культа. — Само собой, ведь королю Меридии необходимо расшатать Крелан, прежде чем водить на его земли свою армию, — кивнул я, глядя в глаза магистра. Равен II и так уже растерял часть сторонников благодаря действиям Ордена — И то обвинение, которое он озвучил, всего лишь пустой звук. Это даже крестьянин поймет. Король допустил протекторат Аркейна и тем самым подставил всю страну под удар. Смерть аристократических детей — следствие ошибки клана Равен. И этот клан будет уничтожен. Марцин выслушал меня совершенно спокойно, продолжая рассматривать дерево Гриман. «Если ты прав, Кирелл, то зачем королю Меридии нападать на Дию? она принадлежит верному короне роду таких не убивают я усмехнулся в самом деле марцин важный свидетель который может сдать всю схему действительно зачем ее убивать пусть рассказывает всем вокруг что король меридии покровительствует ублюдкам которых ненавидит и боится весь север что может случиться марцин покачал головой а ты не подумал — Что девчонку бы никто не отпустил, если бы она могла хоть что-то доказать? — спросил он, цепляя пальцы в замок. — Ее кандидатуру на обучение подтверждали оба короля, Кирел. Или ты хочешь сказать, что в Меридии монарх не догадывался, что девчонка заговорит? — Полагаю, дело в том, что Юстас умер, — кивнул я, — и теперь Дия стала наследницей его работы. «Из чего вдруг он должен был умереть?» — хмыкнул Вагнер. «Потому что еще перед отъездом Дия знала об этом, пожал я плечами. Кровавые ритуалы работают не так, как врожденный дар. Они вытягивают жизнь из самого пользователя, и тебе это известно». «Вот только действуют лишь на простых людей», — возразил Марцин. «Маг, воспользовавшийся ритуалом заемной жизни», — Лишь уменьшить свой дар, но никак не продлить свои годы. Я кивнул в ответ. — В том-то все и дело, что у Юстаса нет своего дара. Он родился без магии, хотя в его крови она и спала, как и у любого магически неодаренного аристократа. Магистр поморщился. — Слишком много допущений, Кирелл! — покачал он головой. Ты всерьез утверждаешь, что чародей достаточно старого рода не только нашел запрещенные знания, но и разобрался в них при поддержке короля. Понимаешь, как это звучит со стороны? Я кивнул и откинулся на спинку кресла. Неприятно осознавать, но тут Марцин прав, звучит как бред. Но в отличие от Вагнера, я точно знаю о доказательстве, против которого не попрешь. Вот только рассказывать о нем нельзя. Я прекрасно представляю, что ждет Дию после моего откровения. Не то чтобы она для меня что-то значила, однако я дал слово, что не сдам ее. И был намерен его держать. Пусть сменяются короли, убивают культисты или истребляют нечисть Орден. Мне нужно, чтобы слово Кирелла Шварцмаркта было тверже камня. Потому что для бастарда нет худшего исхода — чем недоверие аристократии. Мне ведь тут еще жить. Кроме того, как полукровка, Дия может оказаться полезна лично мне. Да, если Юстас помер, черт бы с ним, но его внучка, наследница, возможно, не первой очереди, однако иметь обязанного тебе человека из аристократического рода намного выгоднее, чем его не иметь». К тому же, после всех событий, случившихся со мной в Эдалоне, доверие к Аркейну у меня так и не появилось. Династия в Креланде сменится не страшно. Чернотопье слишком далеко и слишком мелкое, чтобы у меня возникли проблемы с королем Меридии. Даже моя связь с орденом не такой уж повод для каких-либо санкций со стороны завоевателей. У них и самих подобные бароны имеются. Вот если бы я все же повелся на предложение Равена и взял Агнес в жены, тогда бы был иной разговор. А пока я сам по себе, всем будет плевать на Кирилла Шварцмаркта. Вздохнув, я взглянул на Марцина. Декан темного факультета листал альманах и все больше хмурился. Что он там такого нашел, я не знал, но, похоже, уверенность в том, что я ошибся, все больше улетучивалась. — Ты знаешь, откуда в твоем роду дар демонологии, Кирелл? — задал наводящий вопрос Вагнер. — Конечно, знаю, от Марханы, но говорить этого вслух не стал. — Полагаю, где-то в предках затесались. А что? Магистр толкнул мне альманах и ткнул пальцем. — Вот это твоя прабабка! Вошла в семью Шварцмаркт и принесла с собой дар в твой рот, — сообщил он. Я посмотрел на имя и пожал плечами. Ну, обычное дело, чего тут удивляться. А вот у Гримин я не вижу ни одного чернокнижника. Поняв, что я не осознаю весь масштаб проблемы, — пояснил Вагнер, — либо такой просто не попал в альманах, либо... Его способности ей достались после экспериментов деда, — предположил я. И как вы это пропустили, когда давали добро на ее зачисление? Собственно, этот вопрос я хотел задать еще в тот момент, когда понял, кто на самом деле такая Дия. Пустить в Академию гражданку другого государства, не поинтересовавшись ее происхождением, это слишком тупо, такие промахи недопустимы. Но Равен II дал добро, Аракейн дал добро». Неужели никто не провел эту простую и такую наглядную проверку? Зачисление на курс проводил не я, — покачал головой Марцин. «Не забывай, в ордене нет лидера. Мы управляем Аркейном через совет магистров, и Меридия не входит в мою зону ответственности». Я пожал плечами. «Я прекрасно понимаю, но и вы должны осознавать, что либо кто-то совершил ужасную ошибку, упустив из виду такой факт, либо...» Вагнер вскинул ладонь, заставляя меня замолчать. «Не учи меня, мальчик!» — резко выдохнул он. «Ты понятия не имеешь, что происходит в Ордене». Я пожал плечами. «Да, меня это не касается. Ваши проблемы — это ваши проблемы. Я же хочу получить то, что мне причитается». «Ты и так уже получил больше, чем того заслуживаешь», — огрызнулся Вагнер. «А пока что ты явился ко мне с домыслами, без единого факта, и требуешь еще чего-то?» Я зло оскалился изображая ярость. «Я свою часть сделки исполнил. Или у вас дознаватель, способны только на союзников Фордина зубы точить. А когда дело доходит, так кишка тонка. Сами разгребайте свое дерьмо. Я к вашим пробахам отношения не имел и не имею». Резко поднявшись на ноги, я направился к выходу, ожидая, что Марцин еще немного перебесится и со временем его отпустит, однако магистр сумел меня удивить. Чертополох, стой! велел он. Что еще? Ты уже слышал, что король обвинил орден в потерях. Теперь тебе пора узнать, что магистрат решил свернуть программу обучения темных магов в Вот как, вздохнул я, хотя удивленный капли не был. — Да, темный факультет переезжает. После зимних каникул мы продолжим учить будущих чародеев, но на территории Ордена. Это позволит развести студентов по нормальным курсам и дать действительно хорошее образование. Я улыбнулся. — Дайте угадаю, хотите устроить факультет в Чернотопье? — Нет, мы выбрали другую страну, Керал. Однако тебя среди учеников там не будет. — И почему же? Потому что ты отправишься на земли рода Гриман, ответил тот с усмешкой глядя на меня. Да будешь доказательства, вернешься, заодно свою полукровку выгуляешь. Полукровку? Вот только не нужно играть передо мной невинность, отмахнулся Багмар. Я работаю с одержимыми. неужели ты думаешь, я не выясню, кто ее окружает? Той ночью ты бросился спасать вампира, наплевав на адель делив лив которая могла бы погибнуть, если бы осталась в своих покоях. Я хмыкнул, но пока молчал, ожидая продолжения. Ты ни с кем не уживаешься достаточно, чтобы работать вместе. А тут бросился на помощь, едва только услышав крик, — заговорил декан. Одиночек никто не любит, даже в нашем ордене. А поэтому вы с ней уезжаете через неделю. — Считай, что это тоже работа на Орден. — Любая работа должна оплачиваться, магистр, — покачал головой я. — И что-то пока я вместо добрососедских отношений видел только разгребанием ваших проблем. Куда смотрят люди, отвечающие за безопасность Аркейна? Кто отдает приказы, ведущие к смертям сотен ни в чем не повинных людей? — Я отказываюсь, Марцины, и возвращаюсь домой. — Ты смеешь перечить моему приказу. — Ни ты, ни твой орден не имеют права их отдавать. Я свободный барон, и моя верность принадлежит лишь чернотопью. Если вы хотите загребать жар моими руками, так готовьтесь раскошеливаться. — Мы уже заключили с тобой союз, построили анклав в твоем баронстве! — зло выкрикнул магистр. — И я это честно отработал, — покачала головой в ответ. Но я не ваш подчиненный, даже не ваш родственник. Вы можете попытаться убить меня, да, я ведь одержимый. Вот только в тот момент, когда мое сердце остановится, во все королевские канцелярии Северных Королевств полетят письма, рассказывающие о деятельности Ордена в их пределах, подлинной деятельности Марцин. Конечно, я блефовал. Ничего такого я не подготовил, хотя теперь, судя по всему, придется озаботиться. Орден не слезет с моей шеи, я и раньше об этом догадывался, но Вагнер, похоже, решил, что я позволю ему мной командовать. Однако я не салэм, и всегда помню, что блюсти нужно в первую очередь свои интересы, и только потом думать о чужих, так что либо он предложит достойную цену, либо пусть идет вместе со всем своим аркином, куда пожелает». «Это ложь, мальчик», — оскалился магистр. «Ты готов поставить репутацию всего ордена под удар?» — улыбнулся я, разводя руки в стороны. «Тогда вот он я, магистр. Можешь делать со мной, что пожелаешь?» Моя уверенность заставила его сомневаться, я решил надавить сильнее. «Вы и не представляете себе, магистр, как много знакомств может обрести демон, несколько месяцев проводящий в столичных борделях и трактирах». Или, думаете, Чингер просто так все это время отсутствовал в Академии? О нет, магистр, он работал на меня. Но вы же все равно не поверите, так что...» И больше не говоря ни слова, я развернулся и покинул его кабинет. «Что ж, кости брошены. Теперь остается только ждать хода Вагнера».